По договору Корея признавалась исключительно японской зоной влияния. Про Ляодунский полуостров было сказано, что теперь там допускается присутствие японских вооружённых сил. А в секретном протоколе предстояло расписать график вывода нашего флота из Порт-Артура и механизм передачи права аренды на часть территории. Отсюда можно сделать вывод, что у вас есть артиллерия с эффективной дальностью стрельбы в 22 км. с кислой миной, сказал мне принц Ито, глядя на карту Ляо-Дуна с нанесенной границей японской и российской зон влияния. Я пожал плечами. Типа у меня много чего есть, все так сразу и не упомнишь. Дальний оставался нашим. Курильские острова становились королевством, где на троне восседала королева Мария I. Это королевство входило в состав Черногорской империи на правах вассала. Маньчжурия полностью сохраняла свой довоенный статус, но в секретном протоколе предполагалось прописать условия участия Японии в освоении её природных богатств. А что за необязательный пункт, о котором вы говорили при первой встрече, поинтересовался принц. Это запнулся я. Но «Ну что мне мешало получше запомнить имя принцессы? Так как же её зовут? А, кажется, вспомнил.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 но уже поступившие на вооружение нашей армии, да. Разумеется, я говорил чистую правду. Принц ведь не спрашивал меня о том, что Россия, кроме армии, собиралась обзавестись ещё корпусом быстрого реагирования, куда и будут поступать новейшие образцы всего, включая танки и самолёты. В Питер я вылетел на присланном за мной новом борту номер 1.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 Видна вспоминал, что на делали в Сосеба всего 3 этих малышки и прикидывал, что смогут при желании ученить десяток другой кондоров. Разницу между пикирующим бомбардировщиком и гражданским самолётом я ему объяснять не стал. Почти весь полёт ушёл на радиорогань с гошей.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 Вроде ж договорились, любимая, с невинным видом продолжал я, что ты будешь изображать умирающую старуху только 2 недели после покушения. А тут уже третий месяц пошёл. Поэтому хрен с ней с племянницей, пусть про неё у гоши голова болит. А я хочу предстать на данном мероприятии в обществе прекрасной молодой женщины, а не живого памятника по за прошлому царствованию. Ты что, хочешь, чтобы я вырядила вас во что-то подобное наряду невесты, с подозрением спросила Мария. Разумеется, нет. Наряд невесты подразумевает некое целомудрие, которым она должна выделяться из, из остальных дам. У тебя тут машеные рисунки есть? Конечно, они были. И я быстро перелистнул эскизы. Ага, этот вроде ничего. По-моему, вот это тебе пойдёт. У тебя очень красивые ноги. предположил я, подавая ей рисунок длинноногой секс-бомбы в мини-юбке и кургузом в жакетике, кончающимся примерно в области диафрагмы. Переждав бурю возмущения, я перешел к следующему эскизу. В общем, мне хотелось надеяться, что хотя бы сомнения я зародил, потому как, ну, надоело мне хуже горькой ритки постоянное созерцание дам, подметающих пол подолами своих юбок.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 Так что уже имелся подробный доклад о состоянии новорождённого. Он появился на свет несколько недоношенным, но абсолютно здоровым. Ни малейших признаков гемофилии у младенца не было. Окончательно всё пошло наперекосяк, резюмировал я про себя. Тут уже и дети не те рождаются. Но вообще-то я был рад за Алексея. Правда, ситуация требовала анализа.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 И посмотрим, кто начнёт навещать эту вторую, вдовствующую императрицу. Ну, а потом мы потратили минут 20 на устройство личной жизни самой Татьяны. Дело было в том, что ей теперь предстояло жить в основном в Петербурге, а муж пребывал в Георгиевске замом у Тренклера. Что меня удивило, так это то, что Танечка, кажется, даже немного скучала. Вообще-то в Питере было место как раз для Сергея Князева. Здесь закладывался завод по производству судовых дизелей, точнее, триммеров, именно по которым Сергей и был специалистом мирового уровня. Но кем его туда назначить? Директором и думать нечего. Это не триммер, завалит всё в первый же день. Главным инженером при толкованом министраторе-директоре тоже нельзя. Сергей совершенно не умеет отстаивать свою точку зрения, а без конфликтов с администрацией не обойдётся. В общем, Татьяна предложила дать своему муженьку зама по связям с людьми, оставив тому чисто инженерные функции. И не абстрактно, у неё уже были две кандидатуры, но она затруднялась с выбором. Вникнув в ситуацию, я предложил соломоново решение. Пусть у главного инженера будет два зама. Один по связям с начальством, другой с подчинёнными. Но аж проследить, чтобы главного инженера ни взначай никто не обидел, Татьяна прекрасно сможет и сама. Так что я дал ей 2 дня на устройство семейной жизни. Кондор на этот же срок и 50.000 на всякие связанные с переездом расходы. Уходя, Татьяна оставила мне последнее донесение о собаке. А казалось, у той были интересные новости. Первая заключалась в том, что как раз когда я садился в Кондор для отлёта из Циндао, к ней приехал муж, то есть Дехевеленд. Его интересовали вопросы боевого применения спитфайров и переделки внесённые в конструкцию самолёта Тигавой. Но вообще над Джеффри помаленьку сгущались тучи.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 Он решил, что истребителю нужна горизонтальная маневренность, и его Spit действительно виражил лучше Бобиков. Но это привело только к тому, что наши навязывали японцам бои на вертикалях, к чему те были совершенно не готовы. В общем, по большому счёту, самолёт De Havilland был не так уж плох, но высоким шишкам требовалось срочно найти виноватого. Во исполнение этого плана было заявлено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 Именно в 904 году. Начнётся война на год раньше или позже, их преимущество было бы под большим сомнением. Я уверен, ещё в 901 японцы уже не только знали, что будет война с Россией, но и когда она начнётся. Первая мировая война неизбежна. Это мы примем за аксиому. А значит, надо сделать так,